Она была по-настоящему прекрасной, и я подумал, что менее чем за 24 часа прошло расстояние от ненависти до желания обладать этой женщиной. О чем-то вы думаете здесь в одиночестве? Да, в общем, ни о чем, разве что вспоминаю о брате. Если найдем преступника, то я, возможно, узнаю, как все произошло. С трудом верится. Вы были с ним близки. Почти всю жизнь я не хотел бы продолжать эту тему. Впрочем, в последнее время нет. Так случалось и раньше, что-то вроде сезонных изменений. Мы разлучались и сразу начинали от этого страдать. Он был старше или младше? Старше. На сколько лет? Минуты на три. Мы близнецы. Не знала об этом. Я кивнул, она нахмурила брови. Как будто то, что мы с братом близнецы делало утрату Какой-то особенный. Хотя, может быть, и так. Этого не было в протоколах. Наверное, это не важно. Да, но помогает понять, почему вы... Я всегда хотел узнать, что чувствуют близнецы. Хотите знать, получил ли я некий импульс тем вечером, когда его убили? Нет, конечно. С нами никогда не происходило подобного. Если это и было, я ничего не чувствовал. Да, и Шон такого тоже. Я никогда не рассказывал. Она кивнула, я отвернулся, и несколько секунд смотрел в окно. Я чувствовал в ней что-то очень хорошее, несмотря на вчерашнее жесткое начало. Кажется, я начинал понимать, что у Рэйчел Уэллинг легкий характер. Чтобы перевести разговор в иное русло, я попытался расспросить о ее жизни. Она мельком упомянула о замужести, о котором я уже слышал от Уоррена однако о бывшем уже не сказала ничего. Вспомнила, как поступила учиться психологии в Джорджтауне, где на последнем курсе ее нашли люди из бюро. Став агентом, Рэйчел начала работать в Нью-Йоркском управлении, изучая по ночам право и собираясь получить степень в Колумбийском университете. Скоро она поняла, что быть женщиной, да еще с дипломом правоведа, означало сделать в бюро быструю карьеру. Назначение в службу ФБР, занимающуюся изучением мотивов поведения, пришло как желанная награда. Семья может тобой гордиться. Она покачала головой. Что, не так? Мама оставила меня еще в детстве. Мы не виделись уже очень много лет, и обо мне она не знает совсем ничего. Отец умер. Я понимал, что должен остаться в рамках светской беседы. И только во мне... Уже проснулся инстинкт журналиста, и он требовал задать следующий вопрос, тот, что обычно не задают. Еще я чувствовал, она хочет рассказать, но не сделает этого, пока я сам не спрошу ее. Что произошло? Он служил в полиции, мы жили в Балтиморе. Он застрелился. — Ой, извините, Рэйчел, мне не следовало. — Нет ничего. Я подумала, вы должны это знать. По-моему, его заслуга в том, что я стала именно тем, чем стала и что делаю. Возможно, это как с вашим братом и историей, которую вы пишете. Я должна сказать, если вы обиделись на то, что было вчера, простите меня, пожалуйста. Не стоит беспокоиться. Спасибо. Мы некоторое время молчали. Однако я понял, что тема еще не закрыта. А ваше участие в изучении самоубийств — это потому, что... Да, именно потому. Последовала новая томительная пауза. Теперь мне стало как-то не по себе. Кажется, Рэйчел испытывал то же самое. Наконец она прошла в хвостовой отсек и принесла все минералки. После того, как Бекус прошелся на тему, какая превосходная стюардесса выйдет из Уэллинг, она снова села рядом со мной. Продолжаю, диалог, я старался увести разговор подальше от воспоминания об отце. Вы никогда не жалели, что не пошли в практикующие психологи? Разве не за этим поступают учиться? Ничуть. Здесь я на своем месте. Получаю больше опыта работы с социопатами, чем любой из практикующих психологов. А ведь вокруг вас лишь одни агенты ФБР. Она легко рассмеялась. Знали бы вы, мальчики? Может быть, потому что у ней заговорила женщина, но я почувствовал, что Рэйчил несколько отличается от других агентов. За долгие годы мне приходилось общаться со многими из них. Она оказалась не такой резкой, скорее слушала, чем рассказывала, в большей степени рассуждала, нежели действовала. Казалось, что с ней можно поделиться тем, что думаешь в любой момент и совершенно не опасаясь последствий. — Да, агенты такие, как Торсон, — заметил я мимоходом. — Похоже на то, что его крыша основательно сдвинута. — Определенно, — сказала она, напряженно улыбнувшись. — И что с ним такое? — Он зол. — На что? — На все. У него тяжелый багаж, включая и меня. Он был моим мужем. Новость не особенно удивила. Между ними вправду существовало напряжение, заметное невооруженным глазом. Первое впечатление от этого человека подтверждалось, что он явно подходит для афиши с названием «Все мужики сволочи». Не думаю, что Уэллинг случилось увидеть в нем иное. «Да зря затронул эту тему. Мои акции упали?» Она засмеялась. «Все нормально. Такое впечатление он производил на всех. Да, должно быть трудновато работать вместе. Как случилось, что вы сейчас в одной команде?» «Ну, не совсем в одной». Он работает в отделе особых ситуаций. Я болтаюсь где-то между этим отделом и службой изучения поведения. Оказываемся вместе лишь в ситуации вроде нынешней. тому же давно привыкли быть партнерами еще, даже нить бы. Мы работали вместе в программе прогнозирования особо тяжких преступлений и много времени проводили в поездках. Потом расстались. Она пригубила минералку. Я решил, что больше не буду ни о чем спрашивать. Правильных вопросов в голову не приходило. И пора немного поостыть. Но Рэйчел продолжила разговор сама. Когда развелись, я ушла из группы по прогнозированию и стала больше работать над изучением поведения. Сначала профилирование, потом другие задачи. Он переключился на особые ситуации. Иногда мы сталкиваемся в кафетерии или на совещаниях вроде вчерашнего. «Почему не приведетесь отсюда?» «Потому что, как я уже говорила, назначение в национальный центр — это большая удача. Я не хочу уходить отсюда, так же, как он не хочет. Или Торсону нравится быть рядом, чтобы постоянно меня доставать?» Как-то с ним решил поговорить Боб Бекус. И он высказал мнение, что кому-то одному лучше перевестись. Никто из нас не моргнул глазом. Гордона они не переведут, потому что он ветеран центра и здесь самого основания». Если приведут меня, то потеряют одну из трех женщин, а они понимают, что в этом случае я сделаю из них отбивную. А что можно сделать? Достаточно заявить, что будто бы они убирают меня, потому что я женщина. Например, могу настучать в пост. Центр всегда оставался особым местом. Знаете, Джек, приезжая на помощь местным полицейским, мы всегда выглядим героями. Прессы ловят каждое слово. Так что Беронии выгодно разрушать свой имидж. Именно поэтому мы с Гордоном продолжаем делать унылый вид, сидя на противоположных сторонах стола. Самолет упруго качнулся и пошел на снижение. В окно я увидел линию горизонта. Далеко на западе показались знакомые горы из массива Рокис. Мы находились почти у цели. А вы... Участвовали в создании психологических портретов Банди, Мансона или им подобных? Я уже слышал раньше или что-то читал о таком проекте Центра изучения поведений. По всей стране они брали интервью у каждого серийного убийцы или насильника, отбывающего свой срок в тюрьме. Из тех бесед составили банк психологических данных. При помощи собранной информации, Центр составлял профили других, еще не пойманных преступников. Столь обширный проект мог длиться несколько лет, и, как я помнил, говорили, что он оказал определенное влияние на всех участников. Да, веселое путешествие. Я, Гордон и Боб, мы все в этом поучаствовали. Я еще получаю письма от Чарли, даже теперь обычно по Рождеству. Как преступник он наиболее тонко манипулировал женщинами. Так что, полагаю, если он хотел вызвать симпатию одного из нас, им должна была оказаться женщина, то есть я. Такую логику я не мог не оценить».